Глава 13, Тина выбрала столик, располагавшийся рядом с дверью, ведущей, скорее всего, ко второму выходу, весьма предусмотрительно. Я хотела отодвинуть для нее стул, но она справилась сама и состроила мне страшную гримасу. Когда я занял второе место, возле нас тут же появилась разносчица высокая рыжая девица в белом переднике. «Вы у нас впервые. Рекомендую жаркое с овощами и сидр. Оплата вперед!» Мысленно усмехнувшись, я отстегнул кошель с пояса и вытащил несколько лиров, быстро исчезнувших в переднике разносчицы. Не прошло и нескольких минут, а завсегдатые таверны уже знали, где я храню деньги. Быстро сработали. Спустя пару минут разносчица вернулась с подносом в руках и расставила перед нами тарелки. Я взялся за вилку и украдкой осмотрелся. Зал оказался чистым и довольно уютным, стены были обшиты деревом, пусть и слегка потемневшим от чада, а полы исправно мыли. У дальней стены располагался помост, напоминающий сцену, но сейчас он пустовал. Зато все столы вокруг него были забиты под завязку. Атмосфера царила довольно расслабленная, завсегда-то и явно чувствовали себя здесь, как дома». Лишь мы с Тиной были отщепенцами и чужаками. «И как тебе здесь?» Разнощица принесла наш заказ, и Тина, отхлебнув из бокала, зажмурилась от удовольствия. «Какой вкусный сидр! Не то что та кислятина, которую подавали на празднике. Пока неплохо», — признался я. «Вот только я принюхался и, наконец, понял, что меня смущало». К ароматам еды из кухни примешивался отчетливый запах речной воды, даже не рыбы. Но ветряка осталась позади. «Тебе не кажется, что здесь странно пахнет?» «Тише!» — шикнула на меня Тина. «Начинается!» По залу пронесся порыв ветра, и часть свечей погасла, погрузив таверну в темноту. Я напрягся, но Тина взяла меня за руку, дав понять, что все в порядке. Жаль, что нашему столу не повезло. Огонёк свечи по-прежнему горел, и моя магия рвалась наружу, словно проверяя меня на прочность. Лекарь оказался прав. Моё состояние ухудшалось с каждым месяцем, но обычно приступом предшествовал регресс Роу, а он-то как раз чувствовал себя лучше. К счастью, я не на шутку был заинтригован происходящим, а любопытство всегда помогало справиться с даром. На сцену упал свет, и я увидел женщину, одетую в длинное струящееся платье из какого-то диковинного материала. Он переливался, словно рыбья чешуя, и при этом сидел на ней, как вторая кожа, подчеркивая все достоинства фигуры. «Уна! Уна!» — отовсюду слышался благоговейный шепот. Однако стоило женщине поднять ладонь, как в таверне мгновенного царилась тишина. Она собирается петь без музыкантов, Я искоса посмотрел на Тину. Прикусив губу от волнения, она не сводила глаз со сцены. Когда воздух прорезал глубокий вибрирующий звук, я не сразу понял, что он принадлежит Уне. Ее голос словно вобрал в себя одновременно плеск воды и пение цикад, колыбельную и страстное танго. Меня бросило в дрожь, а следом окатило жаром. Сердце стучало то быстрее, то медленнее, словно подстраиваясь под мелодию. «Да что это такое?» «Я никогда не был особым любителем музыки». Наконец песня оборвалась, и я встрепенулся, приходя в себя. Зрители взорвались аплодисментами, и по лицу Уны скользнула улыбка. Она коротко поклонилась и удалилась со сцены, воспользовавшись незамеченной мной прежде дверью. «Она сирена!» — догадался я. «Ундина!» — поправила Тина. Кровь Ундины, текущая в ней, взяла верх над человеческой и подарила ей чарующий голос, обладающий особой магией. Уна – жена одного из местных, и эта таверна принадлежит ей. «Я думал, в Вукруля не жалуют древние расы», – задумчиво отозвался я. Тина скептически вскинула бровь и, наклонившись ко мне, прошептала на ухо. «Это удел аристократов. Нам всё равно, какая в тебе кровь. Главное – вести себя как человек». А ведь Тина тоже была аристократкой, но совершенно не считала себя таковой. Погасшие перед представлением свечи снова вспыхнули, и я стиснул зубы, признавая поражение. «Похоже, пора возвращаться. Если моя магия прорвётся наружу, то я неизбежно привлеку внимание местной охраны. Будь я один...» Меня бы это не смутило, но подвергать Рискутину наверняка ее замужество, посчитали предательством. Тем временем на сцену поднялись обычные музыканты, и таверна вновь наполнилась смехом и разговорами. Мимо нашего стола прошла разносчица, не забыв окинуть нас внимательным взглядом. Мне говорили, что Уна выступает всего один раз за вечер, зато скоро начнется настоящее представление, оно каждый раз разное а роли исполняют не нанятые актёры, а сами посетители. За этим уморительно и наблюдать, и участвовать». Лукаво улыбнулась Тина. «А пока, может, потанцуем?» Кончики пальцев обожгло огнём. И я сжал кулак, чтобы погасить искры. Громила, что стоял на входе, переместился к стойке и оттуда посматривал на нас, потягивая виски. «Да пусть бы забирал кошель!» но ведь мой дар наверняка откликнется на обидчика. «С удовольствием, милая. В танцующей толпе наблюдать за нами будет сложнее, а значит, мы сумеем улизнуть». Я притянул Тину к себе и шепнул. «Нужно уходить. Моя магия ведет себя странно, и я беспокоюсь за Роу». «Задняя дверь», — почти беззвучно отозвалась она. Через две минуты я кивнул, и решил напоследок взять самое лучшее от этого вечера. Закружил Тину вокруг себя, а потом прижал к себе. Я бы не позволил себе подобные вольности в королевском дворце, но здесь, в таверне. На это никто не обращал внимания. Глаза Тины вспыхнули, но она промолчала и не сделала попытки отстраниться. Тогда я пробежался пальцами по ее плечам и поцеловал в уголок рта. Ее рука взмыла вверх, и, пройдя в опасной близости от самого сокровенного, уперлась в мою грудь. «Что ты делаешь?» — возмущенно прошипела она. «Изображаю уважительную причину для нашего ухода. Пускай думают, что танец распалил нас». Помедлив, жена прильнула ко мне, и я усмехнулся. «Если бы она сделала это добровольно, а не под давлением обстоятельств, но нет». Она твердо уверена, что у нас ничего не будет. Изнутри поднялся жар. Унявшиеся было искры, снова закололи кончики пальцев. Свеча на ближайшем столике вспыхнула ярче, а языки пламени факела, закрепленного на стене, лизнули потолок. К счастью, в горячке танца этого никто не заметил, и я, взяв тину за руку, двинулся к задней двери. Стоило сделать пару шагов, как огонек еще одной свечи взметнулся вверх, едва не опалив бороду рыжего детины. От неожиданности он едва не свалился со стула, и в толпе послышались удивленные возгласы. Я сжал кулаки, но тщетно. Еще две свечи отозвались на мой дар. Спустя пару минут мы с Тиной нырнули в заднюю дверь. «Оторвались!» — выдохнула она. Я прислушался к шуму за дверью и различил шаги. «Нет. Помнишь, ты велела мне держать руки при себе?» Тина озадаченно кивнула. «Придется нарушить это правило». Я увлек Тину к стене и поцеловал.